Эпилог. Я тебя не видела всего-то 2 месяца, дорогая. А ты уже так? И моя свекровь Ирина Михайловна теряется, начиная подбирать слово, чтобы не обидеть. Округлилась, опухла, раздалась. Помогаю ей. Да, это так. Восьмой месяц как никак. Ну-ну, не будь так строга к себе. С тех ка увеличилось и то местами. Вообще я бы на вашем месте Сукаризной смотрит на сына. Не рисковала на столь позднем сроке, а вдруг роды начнутся в самолёте. Не переживай, мама. Мишель, как всегда, делает ударение на последний слог. Мы были у врача. Нас заверили, что всё в порядке и перелёт не повредит. Беспечная молодёжь. Забирает у меня сумку. Скорей заходите в дом. Стол уже накрыт. Будем откармливать тебя морепродуктами. Не утерпела и погладила мой арбузоподобный живот. Имя придумали? Мишель тем временем берет меня под руку, помогает подняться по лестнице. А я, если честно, стояла бы и стояла на улице, дышала этим неповторимым воздухом. Сегодня перед сном обязательно прогуляемся вдоль берега. Это уже стало традицией каждое утро и вечер, пока мы здесь, бродить по пляжу. «Придумали!» — киваю с широкой улыбкой на лице. «Марк! Филипп!» — произносит одновременно со мной дорогой муж, оказавшийся в весьма настырном месье. «Так Марк или Филипп?» К нам выходит из кухни глава семейства месье Лоттер. «Всё-таки Мишель очень похож на отца. Та же горбинка на носу, те же чёрные волнистые волосы и такая же смуглая кожа. А вот зелёные глаза достались от матери. Интересно, что от меня возьмёт Марк? Может, вообще блондином будет?» «Как видишь, мы ещё не пришли к единому мнению», разводит руки в стороны муж. «Ох, сынок!» Ирина Михайловна стаскивает с сына шарф, затем вытряхивает его из куртки, тогда как месье Лоттер принимается за меня. Не спорь с женщиной, никогда. Вот твой отец это понял, и жить сразу стало легче. Милая Ирен, хидну улыбается её супруг. Я просто не иду на конфликт, но последнее решение всегда остаётся за мной. Не говори ерунды, Лоттер, отмахивается от него В своих устрицах да, ты понимаешь лучше, что до остального тут мой опыт куда богаче. На что бы представитель о мужского пола картинно закатывают глаза. Ссорен спорить действительно бессмысленно. В своём доме она исключительная хозяйка, но и мудрости ей не занимать. Никогда не забуду, как она однажды отвела сына в сторону и тихо в надежде, что никто не услышит, сказала: "Твоя жена твой спасательный круг". за который надо держаться руками, а не зубами. Проткнёшь тотчас уйдёшь на дно. Что ж, Мишель безусловно прислушался к маме, но временами ещё взбрыкивает. Правда, наши споры по сути просто споры, которые не мешают любить, не мешают жить вместе. За 8 месяцев я много узнала о муже, и мне в нём нравится всё. от привычки развешивать носки на краю ванны, при том, что в метре от той есть горячий полотенцесушитель, до да любви к поеданию овсяного печенья исключительно в кровати, после чего приходится перетряхивать простыню с одеялом, чтобы не спать на куче крошек. Но эти его мелочи это теперь и мои мелочи. Ведь главное то, что Мишель воистину Бонапарт, а я его же Жозефина. До сих пор с гордостью и восхищением вспоминаю, как он со своим адвокатом давил Максика чуть ли не до Энуреза. В итоге этот мерзопакостный паршивец выплатил полную стоимость испорченного имущества, оплатил клининговую фирму, чтобы та привела квартиру в порядок. И даже извинения у меня попросил, едва не сточив зубы в порошок от злости. Но бог с ним, что это я право слово? Где там мой наивкуснейший горячий багет с чесночным маслом? «Где мои запечённые устрицы? Нам с Марком пора подкрепиться». «У мамы Иры хорошо. У неё я вообще забываю, что есть такое плита». М «Да. А ведь врач настоятельно советовал держать себя в узде и не разъедаться». А после наивкуснейшего обеда и дневного сна мы с Мишелем, как и повелось, отправляемся к морю. «Знаешь...» — беру его за руку. «Я тут подумала... В общем, малыша назовём Марк...» — улыбаюсь. Глядя на то, как миссис Ангел мотает головой, видимо, признав поражение. "Пусть будет Марк", и целует в голову. "Но не пугайся, если иногда буду называть его Феллипом. Скоро спускаемся к пляжу и дальше брём по ракушечнику. Море сегодня спокойное, волны с лёгким шипением накатывают на берег, оставляя белую пену. Вдали виднеется торговое судно, которое, как может показаться на первый взгляд, медленно ползёт в порт. И запах, сумасшедший запах моря, такой свежий, бодрящий. Мы ведь справимся. Останавливаюсь у самой воды, а то всё спорим, спорим. Мы не спорим, Сеньь, обнимает меня со спины. Мы просто дурачимся, по крайней мере, я. И да, мы справимся. Так хорошо справимся, что нам понравится и захотим ещё одного наследника по имени Филипп. Нет, вторая точно будет девочка. откидываясь головой ему на грудь. Что ж, значит, опять выбирать имя. Я тебя люблю, и пропускаю свои пальцы через его. А я тебя, правда, чуточку сильнее. Только чуточку? Чуточку не обидно. Зарывается носом в волосах. Если буду любить тебя на пару чуточек больше, начну обижаться, понимаешь? Ладно, уговорил. Кстати, а ты прихватил что-нибудь поесть? Орешки там, сушёных кальмаров, само собой. Достаёт из кармана пакетик с солёностями. А ты сегодня позволишь себя поцеловать? С беременностью ты стала ещё вкуснее. Да, пожалуйста. Заливаясь краской, жаль смотреть на тебя не смогу из-за этой горы и похлопываю по животу. Ничего страшного. Я тебе потом всё расскажу, смеётся. В красках. Конец. Флора Вайс. Я не я и свадьба не моя. Читали Елена Уфимцева и Виталий Сулимов.